Несмотря на это, у «свистка дувов» оставалось достаточно материала, годного в качестве интернет-компромата. Насильственную смерть человека сложно обставить так, чтобы она выглядела привлекательно с точки зрения «public relations». Понятно было, что видеозапись убийства всегда будет привлекать жадное человеческое внимание, а насытив его, общественность обязательно начнет поднимать моральные вопросы, чтобы удовлетворить себя по полной программе. Но это было еще полбеды. Одновременно у беспилотников выявилась другая серьезная уязвимость. Любой боевой дрон связан с командным центром по радио. А поскольку среда, где распространяются радиоволны, одна для всех, подключиться к радиосвязи при очень большом желании может кто угодно. Сначала канал связи беспилотников с командным центром даже не шифровался. И еще в нулевые годы иракские повстанцы научились перехватывать видеосигнал с беспилотника с помощью программы, предназначенной для приема спутниковых передач – Такой софт свободно можно было купить в интернете за пару десятков долларов. Связь принялись шифровать. И все равно началось самое жуткое, что только можно себе представить. Неизвестные стали подключаться к управлению беспилотниками mq 9 «Риппер» и запускать ракеты «Хелфай» по персоналу НАТО в Афганистане. Два или три подобных случая были выданы за талибские теракты. Но один особенно кровавый эпизод утаить не удалось. Погибло несколько крупных чинов Альянса. Был огромный скандал. Пресса, как всегда, искала русский след и глухо упоминала китайскую разведку. Но на официальном уровне эти обвинения повторены не были. Не был даже признан перехват управления дроном – В отчетах говорилось только о трагическом случае «огонь по своим». Вскоре стало ясно. За инцидентом не стоят спецслужбы других стран. Просто уверенность американцев, что афганские головорезы не смогут подключаться к закрытому каналу связи, оказалась ошибочной. Это, конечно, было сложно для героиновых маджахедов в силу их низкой технической подготовки. Но для талантливого китайского или пакистанского хакера такая задача была вполне разрешима. А маковые плантаторы имели достаточно средств, чтобы нанять целую дивизию хакеров, полностью укомплектованную всем необходимым. Взлом любого радиоканала становился просто вопросом времени. И такие события случались все чаще. Но когда это происходило, например, системой... FIDL на бомбардировщике B-1B, контроль могли перехватить чертыхающиеся летчики. В случае беспилотного летательного аппарата такой возможности не было. В Пентагоне это понимали. А что может наделать вооруженной ракетами воздух-земля-беспилотник, управление которым попало во вражеские руки, было уже известно. Военные потребовали от проектировщиков решить сразу обе проблемы. Защитить систему от перехвата и разгрузить операторов от кошмара Викиликс-синдром. На неформальном уровне смысл задания формулировался несколько шире. Снять с военных персональную ответственность и обезопасить Пентагон от медийного эха информационных утечек. Несмотря на кажущуюся невыполнимость и даже абсурдность такого заказа, решение было найдено. Надо признать, что оно было в высшей степени необычным, остроумным и эффективным. Пентагон сделал ставку на секретную программу FDOM, находившуюся в разработке в середине 90-х годов прошлого века. Пятое. Название Freedom Liberation, под которым стала известна новая боевая система, — Большинство СМИ и блогеров называют ее именно так. На самом деле просто забавное тавтологическое сокращение. При желании в нем можно услышать даже некоторый антиамериканский сарказм. Это неофициальное имя. Полностью она называется «Своп-О-ДА» – многоцелевой воздушный беспилотный дрон-освободитель. Аббревиатура FREEDOM или FDOM расшифровывается как «свободная цифровая операционная матрица».